Мир полон людей, которые заботятся только о собственных интересах. Поэтому те редкие экземпляры рода человеческого, которые стремятся служить людям, имеют огромное преимущество. У них просто нет конкурентов. Оуэн Де Янг, известный адвокат и крупный бизнесмен, однажды сказал, люди, которые могут поставить себя на место других людей, которые понимают ход мыслей собеседника, могут не беспокоиться о том, что уготовило им будущее. Если, прочитав мою книгу, вы научитесь из нее только одному — понимать точку зрения других людей и смотреть на мир их глазами, то вы сможете построить свою карьеру, опираясь только на это умение. Умение принять точку зрения собеседника и заставить его захотеть Того, чего хотите вы, совсем не означает манипулирование людьми. Вам не удастся заставить человека совершить что-то, что послужит только вашей выгоде, а ему или ей окажется совершенно бесполезным. От вашей сделки должны выиграть обе стороны. В письме мистеру Вермелину в предложении «Заинтересованный и отправитель, и адресат» И банк, и миссис Андерсон выиграют, если квалифицированный работник получит работу. А в примере со страховыми агентами и Джон, и мистер Лукас остались в выигрыше. Вот еще один пример того, как обе стороны могут получить выгоду от предложения одной из сторон. Об этом мне рассказал мистер Майкл и Видден из Варвика, штат Родайленд. Он работал региональным представителем компании «Шелл». Майкл хотел стать лучшим представителем «Шелл» в своем регионе, но одна станция этих техобслуживания его постоянно подводила. Хозяином этой станции был пожилой человек, который не собирался содержать свое предприятие в идеальном порядке. Станция находилась в таком бедственном положении, что продажи на ней стремились к нулю. Хозяин не собирался выслушивать жалобы Майкла на эту несчастную станцию. После долгих увещеваний и задушевных бесед, которые не имели никакого смысла, Майкл решил пригласить хозяина захудалой заправки посетить самую новую заправку «Шелл» в его регионе. Тот был настолько потрясён возможностями новой станции, что когда Майкл посетил его в следующий раз, Он с трудом узнал его заправку, все сияло и блестело, а продажи возросли в несколько раз, и благодаря этому Майкл стал лучшим представителем «Шелл» в своем регионе. Все его разговоры и увещевания ни к чему не привели, но сумев зародить в собеседнике стремление к успеху, показав ему современную станцию техобслуживания, Майкл сумел добиться своей цели — Но пользу из этого извлек не только он, но и хозяин старой заправки.